Недели первые. Слушаем, что происходит в окружающей среде. Слушание неотъемлемая часть любого дела. Мы слушаем солнце, звезды, ветер. Мадлен Лэнгл. Первым шагом на пути к умению слушать будет включение звуков, которые мы, вероятно, по привычке отключали. Прислушаемся к звучанию мира вокруг нас. На этой неделе вам нужно настроиться на звуки окружающей среды. Мы будем исследовать их, и те, которые нам нравятся, и те, которых мы стараемся избежать. Мы попрактикуем включенность, возможно, даже получится единение с собой, миром и отношением к нему. Какие звуки вас окружают? Умение слушать дает нам возможность включиться в окружающую обстановку. Первый инструмент поможет сосредоточиться на том, что мы слышим вокруг себя. Нужно время, чтобы заметить звуки вокруг нас. Успокаивают они или раздражают? Громкие они или тихие? Настраиваясь на эти звуки, мы отмечаем, что нам хотелось бы в них изменить. Обращайте внимание на замысловатые паттерны бытия, которые принимаете как должные. Дук Дилан. Мы люди привычки и порой приспосабливаемся к очень неприятным вещам. Будильник начинает утро с пронзительной трели. Несложный поход в магазин за часами с приятным звонком мог бы решить эту проблему, но мы говорим себе, что резкий звук будильника — ерунда. И поэтому наши дни начинаются с диссонанса. То же касается микроволновки. Она издает сигнал готовы, и этот звук — неприятный. Мелочь, говорим мы себе, если вообще его замечаем. И так весь день. Мы присутствуем, но не слышим. Мы хотим, чтобы жизнь звучала, и это не просто игра слов. Мы можем осознанно поменять звуковое наполнение своего дня. Потратившись на будильник с красивым звонком, вы будете просыпаться в более приятном мире. Мы можем прожить день под влиянием вопроса «А приятен ли мне этот звук?» Поразительно, но часто ответом будет «Нет». Поменяв «Нет» на «Да», мы позволим себе расслабиться. Потолочный вентилятор раздражающий скрипит. Из-за этого плохо слышно телефон. Намечаем поход в строительный магазин за WD-40. Пора положить конец прокрастинации. Смазка не стоит дорого. Промасливание покончит со скрипом вентилятора. Мягкий шум перестанет раздражать, и вы будете ясно слышать телефонного собеседника. Громкий и четкий голос моей подруги, Дженнифер Басси, заявляет. «Ты починила вентилятор!» Клочок бумаги трепещет в кондиционере машины. Он там уже давно, но вы научились его не слышать. Теперь же, сосредоточившись, пинцетом выхватываете его из струи воздуха. Внезапно в машине стало приятнее находиться. Двигатель шумит ровно, без рассеянной вибрации, к которой вы привыкли. Что это? Выезжая из проезжей части, вы улавливаете смех. Соседские дети играют в баскетбол у подъезда. Слышен стук мяча, когда его ведут, и свистящий проход сквозь сетку. А еще веселый смех говорит о том, что дети отлично развлекаются. Это поднимает вам настроение, Облаченные в звуки радость, как и горе, приглашает нас вторить ей. Мы слышим плач ребенка, и нас захлестывает сострадание. Детское хихиканье вызывает радость. Хотя мы редко это осознаем, звуки сопровождают нас 24 часа в сутки. По дороге на работу нас раздражает, что нетерпеливый водитель давит на клаксон. Тише едешь, дальше будешь, можем мы подумать про себя, осознанно включившись в ситуацию, а не отгораживаясь от нее. Во время обеда, мягко впитывая окружающие звуки, Мы можем оживиться, услышав ежечасный звон колоколов собора. Когда, допоздна засидевшись на работе, выходим из офиса, снова слышим этот звон. Приехав домой, мы можем включить любимый музыкальный альбом и расслабиться под звуки индейской флейты. Мы намеренно ее выбрали за мягкие гипнотические мелодии. Бесконечное удовольствие мне доставляет альбом The Earning композитора Майкла Хоппе. «The Earning – Тоска», перевод с английского. Играет виртуоз Тим Уиттер на альтфлейте. «Способность слушать – это способность воспринимать» Натали Голдберг. От нежных звуков жизнь течет нежнее. Когда они успокаивают психику, мы становимся благожелательнее. Вместо резких и жестких действий, которых требует от нас стаката, мы реагируем мягко. Принимая окружающие нас звуки близко к сердцу, мы можем добавить себе искренности. Выбрав более размеренный стиль жизни, мы часто спокойнее реагируем на внешний мир. Без резкости и стаката наша жизнь принимает плавные очертания. Вам не будет так одиноко вечером дома, если включить приятный саундтрек. Музыка умиротворяет дикого зверя в нас. Любимая коллекция меняет качество жизни. Притупляются острые негативные реакции. Покойный дом Кэмпбелл специализировался на исцелении музыкой. Его книга «The Roar of Silence» — «Рев тишины» стала классикой в этой сфере. Книга «The Mozart Effect», «Эффект Моцарта», которую он написал несколько позже, дает убедительные аргументы, что музыка влияет не только на наше настроение, но и на уровень интеллекта. Как утверждает Кэмпбелл, дети, слушавшие Моцарта, умнее и счастливее. Еще он заявляет, что подборка произведений Моцарта снижает вспыльчивость взрослых людей. Как говорит Джон Барлоу, отнеситесь серьезно к тому, что музыка создает эмоциональные состояния. Освободите свое тело в этой жизни и спасите душу в следующей. Музыка возвышает. Музыковеды говорят, что музыка — наивысшая форма искусства. Она приближает слушателей к Богу. Не стоит отрицать, что наслаждение музыкой сродни духовному опыту. Мессия Генделя поднимает слушателей до священных высот, даруя как возвышенность, так и эстетику. Канон Пахельбеля умиротворяет душу. По сути своей она ободряет. Ава Мария Франца Шуберта раскрывает духовность, воспаряет и приглашает слушателя воспарить вместе с ней. Красивая симфония. Стук клавиатуры печатной машинки на бумаге. Эвиджит Дас. Музыка — неотъемлемый союзник умения слушать. Осознав ее далеко идущее влияние, мы можем запрограммировать торжество звука. Чутко относясь к воздействию мелодии, мы способны менять свое настроение с помощью музыки. Барабаны хорошо подойдут для путешествий, и они открывают дверь к божественному началу. Микки Харт и Таро дарят нам «Music to the born by» — музыку рождения. Она пульсирует, заряжает энергией и приземляет. Музыка флейты составит нам компанию в одиночестве. Дэвид Дарлинг и ансамбль народной флейты создали «Ritual Mason» — алтарь, врезающуюся в память коллекцию душевных мелодий. Нарастающий гул оркестра вызывает подъем эмоций. Симфония номер девять Бетховена и увертюры Фиделио вызывают ликование. Мудрость Гольдберг вариации Баха пробуждает сознание. «Слушай, мы учимся». Она сказала, что музыка заставила ее задуматься, в какую сторону она нас больше меняет. «Нас начинают лучше слышать или мы начинаем лучше слышать?» Мадлен Тьен Истинное умение слушать выбрасывает нас в настоящее. Мы осознаем звучание каждой ноты. Духовные наставники сходятся на том, что важно быть здесь и сейчас. Легендарный преподаватель буддизма Тхитни Атхань Красноречиво описывает прелести пребывания в текущем моменте. Он использует буддийский термин «осознанность», хотя я могла бы предложить более универсальный термин «чувствовать сердцем». Когда мы вслушиваемся в каждый момент, оказывается, что мы слушаем свое сердце. Вне пределов и в пределах. Тхитня приводит в пример питье мелкими глотками чая, С осознанием, насколько он хорош, но именно в сердце возникает благодарность за этот вкус. Чай хорош, и нам приятно его пить. Мы осознаем себя здесь и сейчас. Слишком многие из нас живут в неразберихе. Мы мчимся от события к событию. Нам кажется, что скорость — наш друг, но так ли это? Замедлив шаг, мы видим, что жизнь течет в более приемлемом ритме. Мы слышим свои мысли. Умение слушать требует нашего внимания. Мы должны прислушиваться к звукам, чтобы жизнь зазвучала. Попробуйте сделать. Целый день ведите учет звуков, которые вас окружают. Начните со звонка будильника. Спросите себя. Этот звук приятен или раздражает? Держите эту мысль в голове, пока не услышите таймер кофемашины или сигнал микроволновки, говорящий, что ваша овсянка на завтрак готова. Отметьте шум метро по дороге на работу. Если вы за рулем, обратите внимание на звучание клаксонов. Спросите себя, мог, могла бы я выбрать другой, не такой напряженный маршрут? Послушайте гомон за обеденным столом во время ланча. Может, есть место потише? Продолжайте весь день замечать звуки и свою реакцию на них. Вечером запишите сделанные открытия. Что можно изменить, чтобы ваш аудиционный опыт стал приятнее? Приявите к себе мягкость. Нежно позаботьтесь о том, что слышат ваши уши.